«Черт меня подери, если я позволю вам говорить о делах, когда мы встретились тут, так близко от моих родных мест. Но смотрите, до чего же рейтуза и кафтан всадника меняют человека? Не узнал я моего старого верного друга-декана!» «С вашего позволения, Бейли», — поправил мой спутник. «Но я знаю, почему, ваш Иблис, земля была отказана моему покойному отцу». А он был деканом, и его звали, как и меня, Никол. Сдается после его смерти не основная сумма, ни проценты мне не выплачивались. Отсюда понятно, и получилась ошибка. «Ладно, черт с ней с ошибкой, совсем чем она вызвана», — ответил мистер Галбрейт. «Но я рад, что вас избрали в магистрат. Джентльмены». Наполним кубок за здоровье моего замечательного друга Бейли Никола Джарви. 20 лет я знал его отца и его самого. Выпили все. Полную чашу, нальем другую. За то, чтобы он стал в скором времени провостом, вот именно провостом, выпьем за лорда провоста Никола Джарви. А тем, кто станет утверждать, что в Глазго можно найти более подходящего человека на этот пост, «Тем я, Дункан Галбрейт из клана Горсхаттехин, посоветую молчать об этом при мне только и всего». На этом слове Дункан Галбрейт воинственно схватился рукой за шляпу и с вызывающим видом заломил ее набекрень Водка, вероятно, показалась горцам лучшим оправданием для этих лесных тостов, и оба выпили здравицу, не вникая в ее смысл. Затем они завели разговор с мистером Галбрейтом на гельском языке, которым тот владел вполне свободно. Как я узнал позднее, он был родом из соседних с горной страной мест. «Я отлично узнал шельмеца с самого начала», — шепотом сказал мне Бейли. «Но когда кровь кипела и были обнажены мечи, кто мог сказать, каким порядком вздумает он уплатить должок? Не так-то скоро заплатит он его обычным способом, но он честный малый, и сердце у него отзывчивое». Он не часто показывается в Глазго на рыночной площади, но посылает нам немало дичи, оленины и глухарей. Я о деньгах своих не печалюсь. Отец мой декан очень уважал семью Гарсхаттахинов. Так как ужин был теперь почти готов, я стал искать глазами Эндрю Ферсервиса. Но с той минуты, как начался поединок, верного моего оруженосца нигде не было видно. Хозяйка, однако, высказала предположение, что наш слуга пошел на конюшню и предложила проводить меня туда со светильником. И ее молодцы, сказала она, сколько ни старались, так и не уговорили его отозваться. И право же ей неохота идти на конюшню одной в такой поздний час. Она, женщина одинокая, а всякому известно, как Брауни в Бен-Ягаске обошел ардногованскую кабачицу». «Мы давно знаем», — добавила она, — «что Брауни повадился к нам на конюшню, потому-то и не уживается у нас ни один конюх». Все же она проводила меня к жалкому сараю, куда поставили наших злочастных коней, предоставив им угощаться сеном, каждый стебель которого был толст, как черенок гусиного пера. И тут я тотчас убедился, что у нее были совсем другие основания увести меня от прочих гостей, нежели те, какие она приводила. Прочтите, сказала она, когда мы подошли к дверям конюшни и сунула мне в руки клочок бумаги. И слава тебе, Господи, что я это сбыла с рук. Тут тебе и королевские солдаты, и англичане, и катераны, и конокрады, грабежи и убийства. Нет, честной женщине спокойнее бы жить в аду, чем на границе горной страны. С этими словами она передала мне светильник и вернулась в дом.